Она лежала в постели, переосмысливая все заново, ее терзало беспокойство, страх и недоумение. Она представляла Салли Дональдсон в гробу, с обломанными ногтями и на столе в морге, с ногтями, покрытыми лаком. Видела ярость на лице Терри Брента. Слышала слова Доры Ранкорн. Он говорит, что погиб в море. Несчастный случай... Он был на яхте, его задело парусом, и он упал за борт. Точно так и было. Харви. Не слишком точно, но Харви, Хауи, звучит похоже, слишком похоже. Он хочет знать, не было ли у вас игрушки, которую вы называли Киф. Он показывает мне обезьянку. Фиф, господи! Он говорит, что вы в большой опасности из-за того, что сейчас делаете или собираетесь сделать что-то, связанное с вашей работой. Он просит, чтобы вы бросили это, не вмешивались, и пытается назвать мне имя. Оно звучит как «Айр» — «что-то, связанное с воздухом». Воздух. Новости передаются по воздуху. Нет, слишком далеко. Похоже на то, что она читала о медиумах. Сначала то, что они говорят, производит на тебя впечатление, но потом, понимаешь, их слова можно интерпретировать как угодно. Вот и это Дора Ранкорн не сказал ничего особенного. И все же Киф, Харви, Яхта. Кэт вздрогнула, вспомнив о взгляде медиума. Как будто женщина знала, на кого смотреть. Будто ее направляли. Ногти. Может быть, это просто частицы обивки или высохшая плацента? Вот почему они показались сломанными. Возможно. Если она ошиблась, ее уволят. Возбудят дело. Конец карьере. Можно представить, что в этом случае скажет ее сестра Дара. Двадцать четыре года, а такая идиотка ни с чем не может справиться. Карьера не сделала, дружка не завела, даже на работе не удержалась. Кат вспомнила, в четыре часа состоится презентация юной пианистки в одной из брайтонских школ, о которой ей поручено писать репортаж. И подумала, успеет ли она туда попасть. Ей нравилось писать о том, что каким-то образом связано с детьми. Нравилось их подбадривать. Толпа медленно, как зубная паста, которую пытаются запихнуть обратно в тюбик, протискивалась через узкие двери в зал, к местам для публики и на галерею для прессы. На ступеньках стояли полицейские, направляя толпу к главному входу. Судейский лют вбегал в здание, наклонив голову под дождем. Среди них, облаченный в парик и мантию, баристер, несколько мужчин и две шикарно одетые женщины, вероятно, солиситеры. Баристер в Англии, адвокат высшего ранга, имеющий право поступать во всех судах. Солиситер, адвокат, дающий советы клиенту, подготавливавший дела для баристера и выступающий только в судах низшей инстанции. Горстка неряшливо одетых людей, крича и высоко держа знамя с нацарапанной на нем надписью «Хартли невиновен», толклась на тротуаре. Кэт почувствовала толчок пальцем в спину и услышала дерзкий голос. «Разве тебе полагается находиться здесь, а не на раскопках могил?» Она обернулась. Позади нее стоял Патрик Донахью. Воротник его пальто, похожего на шинель, был поднят. Глаза весело блестели. «Мне жутко не хватает тебя, как дублера. Ты застолбила самую горячую историю, которая произошла здесь за последние несколько лет. И вместо того, чтобы охотиться за подробностями, торчишь в суде». Не по собственной воле Кэт порадовалась, что так хорошо одета. Репортер Daily Mail окинул ее одобрительным взглядом. Сам он был в своем обычном прикиде. Его одежда, как всегда, казалась слегка поношенной, но очень аккуратной. Верветовые брюки цвета бутылочного стекла, коричневые башмаки, рубашка от Вайла под полосатым джемпером и твидовый пиджак, который выглядел так, словно перешел к нему с отцовского плеча.